«Одно из чудес божьих!» — кивнул Ворбис. «Бесконечное многообразие, правда?» «О да!» — волна облегчения пробежала по лицу капитана, словно шеренги дружественной армии. «А там, внизу?» — спросил эксквизитор. «Морские свиньи, они же дельфины!» — ответил капитан. «Похоже на рыб!» «Они всегда так плавают вокруг корабля?» «Часто!» Особенно в водах Эфеба. Ворбис склонился над леером и на некоторое время замолк. Симони смотрел на горизонт, лицо его было совершенно неподвижным. Это пробило брешь в разговоре, которую капитан по своей глупости попытался заполнить. — Они будут плыть за кораблем несколько дней. — Удивительно. Еще одна пауза. Ловчая яма тишины, готовая поглотить мастодонтов необдуманных слов. Раньше эксквизиторы орали на людей и напыщенными речами пытались выбить из них признание. Ворбис никогда так не поступал. Он просто выкапывал глубокие ямы тишины и ждал. «Наверное, им это нравится», — сказал капитан нервно взглянул на Бруту, который тщетно пытался заглушить черепашьи вопли, заполнившие его голову. Со стороны юноши подмоги ждать не приходилось. Но тут ему на помощь неожиданно пришел сам Ворбис. «Должно быть, это очень удобно в дальних путешествиях», предположил он. «Да», — не понял его капитан. «С точки зрения снабжения продовольствием», — пояснил Ворбис. — Мой господин, я не совсем... Это то же самое, что иметь походную кладовую. Капитан улыбнулся. — Нет, господин, мы их не едим. — Правда? — На мой взгляд, они выглядят вполне питательно. — Да, но есть старинное предсказание, мой господин. — Предсказание? — Говорят, что души моряков после смерти становятся... Перед капитаном разверзлась бездна, но словесная инерция — ужасная штука. Ей невозможно сопротивляться. Тишину нарушали только волны, далекие всплески дельфинов и сотрясающие небеса стук сердца капитана. Ворбис прислонился к Лееру. Впрочем, улыбнулся он, все это не более, чем предрассудки, не правда ли? «Конечно!» — ухватился за эту спасительную соломинку капитан. «Обычные моряцкие байки! Если услышу еще хоть раз, выпорю виновного, как...» Ворбис посмотрел куда-то поверх его уха. «Эй, ты! Да, я к тебе обращаюсь!» Один из матросов кивнул. «Принеси-ка мне гарпун!» Матрос посмотрел на своего капитана, после чего поспешно удалился. — Но, ваше преосвященство, вряд ли вам пристало утруждать себя подобным занятием, — попытался вмешаться капитан. — Гарпун — очень опасное оружие в неумелых руках. Можно серьезно пораниться и... — Уверяю, я даже пальцем его не коснусь, — успокоил капитан Аворбис. Капитан повесил голову и протянул руку за гарпуном. Ворбис похлопал его по плечу. «А затем, — сказал он, — мы славно пообедаем, верно, сержант?» Симоне отдал честь. «Как прикажете, господин?» «Вот именно».